Какое-то время в глубине повозки царило молчание. Кэрин с рассеянным видом утешала сестру, машинально поглаживая ее руку. Мыслями она была далеко. На лесной тропе, по которой три года назад скакала верхом с Брентом Тарлтоном. И в глазах ее появился странный экзальтированный блеск. «Ах!» — грустно вздохнула Мелани. Не могу себе представить юг без наших прекрасных юношей. А как бы он расцвел, будь они живы? Мы должны быть мужественными, энергичными и умными, как они, Скарлетт. Все мы, у кого есть сыновья, должны вырастить их достойными, занять место ушедших. Вырастить их такими же храбрыми, как те. Таких, как они, уже не будет никогда, — тихо сказала Кэрин. Никто не может их заменить. И весь остаток пути они больше не разговаривали. Как-то, несколькими днями позже, Кэтлин Калверт на закате солнца приехала в Тару. Приехала она, сидя верхом в дамском седле на муле. Такой жалкой, хромоногой, веслоухой твари Скарлетт отродясь еще не видела. Да и сама Кэтлин в платье из выленившей полосатой бумажной ткани которая раньше шла только на одежду для слуг, в шляпе, завязанной под подбородком обрывком шпагаты являла собой почти столь же жалкое зрелище. Она подъехала к дому, но не спешилась, и Скарлетт с Мелани, стоявшие на крыльце любой с закатом, спустились по ступенькам ей навстречу. Кэтлин была так же бледна, как и Кейт, в тот день, когда Скарлетт заезжала их проведать. Бледное суровое лицо ее — казалась застывшим как фарфоровая маска словно она дала обед молчания и боялась хоть единым словом его нарушить но сидела она на своем муле очень прямо и голову держала высоко Скарлетт внезапно вспомнила приемы у вилкссов и как они с кэтлин перешептывались по поводу рета батлера как свежая хороша была в тот день кэтлин в пене голубой арганди с душистыми розами у пояса в маленьких черных бархатных туфельках, зашнурованных крест-накрест вокруг стройных лодыжек. Ничто не напоминало прежней, грациозной девочки в этой застывшей фигуре, каменно восседавшей на муле. — Нет, заходить я не буду, спасибо, — сказала она. — Я заехала только сообщить вам, что выхожу замуж. — Как? За кого же? кэтти какая великолепная новость! Когда же свадьба?» «Завтра», — сказала Кэтлин, и что-то в ее голосе смело радостной улыбки с их лиц. «Я приехала сообщить вам, что венчаю завтра в Джонсборо, и никого из вас не приглашаю на свадьбу». Они проглотили это сообщение молча, озадаченная глядя на Кэтлин. Наконец, Мэла не заговорила. «Это кто-нибудь, кого мы знаем?» моя дорогая. — Да? — ответила Кэтлин. — Это мистер Хилтон. — Мистер Хилтон? — Да, мистер Хилтон, наш управляющий. Скарлетт едва не вскрикнула ой, но Кэтлин, упершись взглядом в Мелани, внезапно произнесла негромко, с неистовым отчаянием в голосе. — Мелли, если ты сейчас заплачешь, я этого не выдержу, я умру. Мелани стояла молча, опустив голову, и только тихонько погладила вдетую в стремя ногу в неуклюжем самодельном башмаке. «И не надо меня гладить, этого я тоже не перенесу». Рука Мелани упала, но головы она не подняла. «Ладно, я поехала. Хотела просто сообщить вам». Кэтлин натянула поводье, лицо ее снова стало белой фарфоровой маской. «Как Кейт?» — спросила совершенно оторопевшая Скарлетт, беспомощно стараясь чем-то заполнить тягостное молчание. «Он умирает», — коротко сообщила Кэтлин. Голос ее звучал холодно, безучастно. «Я сделаю все, насколько это в моих силах, чтобы он умер спокойно, не тревожась обо мне и понимая, что, когда его не станет, я буду не одна, обо мне позаботиться». «Дело в том...» Что у наша мачеха отбывает завтра с детьми на север. Ну всё, мне надо ехать.